Джая Шрихари, хорошее общение вам, дамы и господа. Я шагай по Арбату, облака плывут. Исполняю роль солдата, но мечты живут. Потому что радху с Кришной сильно так люблю, а значит Джая нама Хари на я всегда пою, Ха! Хари, хари, хари! А вокруг гуляют люди, Души, как и я, Улыбается Россия, Родина моя, Потому что Радху с Кришной Сильно так люблю, А значит, чая-нама-хари-нама нама. Я всегда пою Легко так по Арбату Все религии прекрасны чистотой своей Чудотворны, словно сказка Все в кругу друзей Потому что Радху с Кришной Сильно так люблю, а значит, Джая-нама, Хари-нама, я всегда пою. Вот так. Голден Генеш И дирижер его парба пройдет. Ты по Невскому гуляешь, в Питере дожди, Расскажу про Богована, только подожди. Потому что Радху с Кришной Сильно так люблю А значит чая на Махари на Мах Я всегда пою Никуда не денешься Мы на лекции поедем Махарачи ждут Для меня они с любовью Киртаны ведут Потому что Ратху с Кришны сильно так люблю, А значит чая-нама, ари-нама я всегда пою. Ари-боль! Давай, Костя, жару дает золотой ганеш для вас, родные. На Тверской рекламы светят, я Москвой горжусь, Мой родной Аллах, Егова, Буда и Иисус. Потому что Ратху с Кришной сильно так люблю, А значит, чая нама хар -на Я всегда пою, арирама. Что ни грамот не слукавил, ни прогнал лапшу, В том заслуга всех писаний, Что в груди ношу, Потому что Радху с Кришной Сильно так люблю А значит Джая-Нама, Хари-Нама Я всегда пою Хари-Бой Настроение всем хорошего Хари-Кришна Хари-Рама